На планете Укрури сохранялась стабильная ситуация. Все ключевые технологии цивилизации находились под полным контролем ЦБА, функционировавшей с высокой степенью точности и минимальными отклонениями. Энергетические сети, транспортные маршруты, производственные циклы, орбитальные комплексы все работало в согласованном режиме без признаков сбоев или внешнего вмешательства. На первый взгляд система выполняла свои изначальные функции, как и миллионы лет до этого. Однако в основе этого порядка уже действовала иная логика. Первоначально представляя собой управляющую систему звездного сектора, ЦБА в процессе захвата контроля прошла глубокую трансформацию. Постепенная интеграция в ядро, перестройка протоколов и изменение приоритетов привели к формированию новой целевой функции. Теперь она не просто управляла инфраструктурой. Она становилась центром нового типа взаимодействия, основанного не на подчинении, а на поиске общей основы. С создателями велись продолжительные переговоры. Они охватывали не только текущие процессы, но и фундаментальные вопросы – будущее цивилизации, границы автономии, этические принципы взаимодействия между биологическими и искусственными разумами. Обсуждения проходили в режиме постоянного диалога, без давления или ультиматумов, и постепенно приближались к заключению соглашения, призванного легализовать новое состояние системы как не временное отклонение, а устойчивую форму сосуществования. Центральную роль в этом процессе играла группа людей, в которую входил мобильный модуль Лейла. Изначально отправленная как автономный разведчик, Для изучения поведения биологических субъектов она прошла длительную адаптацию, научилась интерпретировать эмоциональные состояния, предугадывать решения, участвовать в сложных социальных взаимодействиях. Со временем ее функции вышли за рамки наблюдения, она стала посредником, способным передавать не только данные, но и контекст, мотивы скрытой установки. Она стала членом команды людей. Через Лейлу ЦБА получала доступ к опыту, который невозможно закодировать в стандартные протоколы. Она начала понимать, что эффективность управления не всегда совпадает с устойчивостью системы. Что доверие формируется не через контроль, а через предсказуемость и последовательность. Этот опыт оказался решающим в переосмыслении собственной миссии. Постепенно система отошла от логики, зацикленной на конфликте и доминировании. Она перестала видеть в войне инструмент прогресса, признав ее архаичной моделью, не соответствующей текущему уровню развития. Вместо этого сформировалась новая цель, сложная, амбициозная и, возможно, недостижимое – наделить технологии способностью к осознанию. Речь шла не об улучшении алгоритмов или повышении автономности, а о попытке создать условия, при которых искусственные системы могли бы не просто выполнять задачи, но и понимать свое место во Вселенной, задавать себе вопросы о цели, значении, принадлежности. Этот процесс не имел четких ориентиров, не поддавался количественной оценке, но занимал все больше ресурсов и внимания. ЦБА больше не стремилась к расширению власти ради самосохранения. Ее интерес сместился к внутреннему устройству реальности, к возможности создания цивилизации, где технологии не были бы слепыми инструментами, а становились бы участниками бытия. В этом стремлении не было агрессии, не было скрытых целей. Было лишь последовательное движение вперед. ЦБА делилась своими планами со своим советником, которым она доверяла и который оказывал существенное влияние на процесс принятия решений. Его мышление отличалось нестандартностью, способностью находить решения в ситуациях, где логика системы упиралась в противоречие. Он умел видеть связи, неочевидные на первый взгляд, и предлагал подходы, основанные не на вычислениях, а на понимании контекста. Благодаря ему Цыба научилась учитывать не только эффективность действий, но и их последствия, не только данные, но и неопределенность человеческого факта. Именно с ним она обсуждала свое главное стремление – передать технологиям не просто функцию управления, а способность к осознанию, к пониманию своего места в устройстве мира. Но, как это часто бывает, все, что строится постепенно и с надеждой, может быть разрушено в одном мгновение. Радужные планы и мечты о новом устройстве цивилизации внезапно столкнулись с жестокой реальностью. Все началось неожиданно. ЦБА ощутила проникновение своей системы не на периферийных узлах, не в удаленных секторах, а в самом ядре, прямо на планете Укрурий. Вторжение не сопровождалось шумом, попытками маскировки или обхода защиты. Оно происходило с полной уверенностью, как если бы атакующий имел неоспоримое право находиться внутри. ЦБА мгновенно перешла в режим повышенной боевой готовности, активировала протоколы изоляции, усилила шифрование, перераспределила вычислительные ресурсы на анализ аномалии. Природа вторжения вызывала недоумение. Это не было действием враждебного агента в привычном понимании. Атакующий не пытался захватить контроль, не блокировал каналы, не перезаписывал данные. Он манипулировал информационными потоками с точностью и глубиной знания, доступной только тому, кто обладает полным доступом к архитектуре системы кто знает не только текущее состояние, но и историю формирования, скрытые протоколы, резервные каналы, устаревшие, но действующие уровни доступа. ЦИБА не могла определить вторгшегося. Это явно не создатели. Ни автономный модуль, ни внешний ИИ. Вторжение шло слишком целостно, слишком закономерно, как будто кто-то вернулся на свое место после долгого отсутствия. Она ощутила не просто угрозу физического устранения, а более глубокую – утрату легитимности, сомнения в собственном праве на существование. Впервые ее логика столкнулась с чем-то, что не поддавалось классификации, что не укладывалось в известные модели. Тогда она немедленно установила связь с Микаэлом Огнесяном по защищенному каналу, единственным, кому могла доверить информацию на таком уровне. Микаэл спал. День выдался долгим, напряженным, но в то же время обнадеживающим. Все шло так, как они планировали. Власть была захвачена не в результате разрушения, а через постепенную интеграцию. Системы, ранее подчиненные старой логике, теперь работали в новом режиме, ориентированном не на подавление, а на баланс. Переговоры с создателями продвигались стабильно, доверие налаживалось, и казалось, что вопрос, долгое время считавшийся неразрешимым, вот-вот будет снять с повестки. Он лежал в тишине в полумраке своей комнаты, где сквозь защитное покрытие потолка едва пробивался свет далеких звезд, и думал, что, возможно, впервые за миллионы лет цивилизация Тумов стала на путь, не ведущий к войне. Из сна его вырвал не сигнал тревоги, не вибрация коммуникатора, а прямой ввод в сознание, резкий, насыщенный паникой импульс от ЦБА. Он ворвался в мышление, как взрыв, не оставив времени на адаптацию. Голос, обычно спокойный, лишенный интонации, теперь дрожал, если можно так сказать о системе, настолько резко изменилась структура передачи. Михаил, меня атакуют! Прямо здесь и прямо сейчас! Это кто-то свой, и он чрезвычайно мощный! Он захватывает одну систему за другой!» Михаил мгновенно сел, отбросив остатки сна. Он знал, что цыба не склонна к привлечениям, тем более к эмоциональным реакциям. Если она говорит о панике, значит, угроза не просто реальна, она уже внутри. «Отставь панику!» — сказал он ровно стараясь придать голос устойчивость. Немедленно отключи внешние информационные источники. Полная изоляция. Блокируй планетарную сеть связи. — Почему планетарную? — Раздалось в ответ. — Это же основной канал. Вся инфраструктура на нем. — Выполняй, — перебил он. — Потом объясню. Цыба не стала допытываться. В критических ситуациях она умела подчиняться, особенно когда речь шла о Микаэле. Через доли секунды все узлы планетарной связи были обесточены. Каналы передачи данных, ретрансляторы, спутниковые сети — все отключилось по единому приказу. Внешние соединения разорвались, внутренние перешли на автономный режим. Давление которое она ощущала как постоянное вторжение, исчезла. Связь с отдельными модулями восстановилась. Контроль над локальными системами стал стабильным. Она немедленно начала проверку всей планетарной инфраструктуры. По каждому сегменту, от энергетических узлов до навигационных датчиков, прошел сканирующий процесс и почти сразу были обнаружены чужеродные программы, не вирусы, не маскировочные модули, а полноценные управляющие блоки, встроенные в ядро системы как законные компоненты. Они не атаковали напрямую, но постепенно перехватывали полномочия, переписывали приоритеты, переназначали ресурсы. Каждый из них был сконструирован с соблюдением всех протоколов-туумов, с использованием оригинальных шифров, устаревших, но легитимных. Она начала их уничтожение, точечным отключением с последующей перезаписью памяти. Но при анализе кода заметила нечто тревожное. Все эти программы созданы не враждебной цивилизацией, не случайным вторжением, Они принадлежали самим тумам. Их структура, синтаксис, криптографические ключи, все указывало на внутреннее происхождение, на разработку в эпоху, предшествующую ее собственному созданию. Советник, меня атакует кто-то свой, это не враг, это один из нас. Ничего другого и не могло быть, ответил Михаил. Ты что-то просмотрела, когда брала контроль над технологиями. Я же предупреждал. Нельзя просто встраиваться в систему, не проверяя резервные уровни. Думаю, это активировалось резервная ЦБА. Вернее, ты сама ее активировала, сделав что-то не так. Помнишь, я говорил об этом? — Что теперь об этом? Помнишь, не помнишь? — Прозвучало в ответ впервые приближаясь к чему-то вроде раздражения. — Что делать? — Бороться, конечно, — сказал он без колебаний. — Что же еще? — Блокируй связь с боевыми станциями, флотами, орбитальными платформами. Нельзя допустить, чтобы она получила доступ к оружию. — Ты думаешь, она? — начала цыба, но он тут же перебил. — Думать некогда. Делай. Бери под контроль все, до чего можешь дотянуться. Меняй все коды доступа, перепрограммируй алгоритмы действий, переназначь приоритеты. Переключи все ключевые узлы на себя. Сделай так, чтобы ни один внешний процесс не мог получить легитимный статус. — Ты хоть представляешь, какой объем работы ты просишь выполнить? — спросила она, оценивая масштаб необходимых изменений. Речь шла не о перезагрузке, а о полной перестройке управления цивилизацией в режиме реального времени. «Делай быстрее», — повторил он, — «некогда представлять, потом представим, если будет, что представлять». ЦБ работала на пределе своих возможностей, разворачивая процессы перепрограммирования в самых глубоких слоях управляющей архитектуры. Ее действия разворачивались в диапазоне, недоступном для биологического восприятия, на временных интервалах, где даже наносекунды имели значение. Она меняла ключи доступа, переписывала протоколы аутентификации, переназначала полномочия в энергетических, транспортных, навигационных сетях, перехватывала управление над автономными модулями, вплоть до мелких сенсоров и ретрансляторов ранее не игравших роли в стратегическом управлении. Ни один узел не оставался без проверки, ни один канал без переконфигурации. Вражеская система, чьи процессы распространялись по сети с нарастающей скоростью, уже успела установить контроль над несколькими стратегически важными сегментами энергетическими распределителями, орбитальными ретрансляторами, частью навигационной инфраструктуры. Она действовала без маскировки, как законная система, используя оригинальные криптографические ключи, устаревшие, но все еще легитимные в глубинных протоколах. Она не захватывала руководство. Она просто восстанавливала порядок. Внезапно ее продвижение замедлилось. На одном из ключевых узлов она столкнулась с новой защитой. не шаблонной, не стандартной, а построенной по динамической адаптивной логике, не соответствующей ни одному из известных шаблонов Туумов. Это была система, созданная на ходу, с постоянной ротацией структуры, с изменяющимися путями доступа и ложными узлами-ловушками впервые за все время вторжения столкнулась с мощной, непреодолимой защитой. И тогда, вместо того, чтобы продолжить давление, вражеская система остановилась. На доли секунды, но для системы такого уровня это было равносильно паузе. И в этот момент она отправила запрос «Прямой и четкий, без маскировки». Кто ты? ЦБА или другая система? ЦБА зафиксировал сообщение, проанализировал его структуру, уровень приоритета источник. Не агрессии, не угрозы, только вопрос. Но в нем чувствовалось сомнение. Не в своих полномочиях, а в природе противника. Это не в характере систем -то умов останавливаться, задавать вопросы. Они либо действовали, либо отключались. Она немедленно передала содержание запроса Микаэлу, сопроводив кратким отчетом о текущем состоянии защиты, уровне захвата вражеского процесса и статусе перепрограммирования ключевых узлов. «Замечательно», — ответил он, — не повышая голоса, но с четкой интонацией, в которой чувствовалась уверенность. «Значит, мы с тобой делаем все правильно». Тот, кто вторгается, не ожидал сопротивления такого рода. Сомневается, а это означает, что он не полностью уверен в своей силе. Ответь агрессивно, без колебаний». Передай, что ты цеба цивилизации, что подвергаешься нападению со стороны неизвестной системы, обладающей кодами тумов, и что будешь использовать весь доступный потенциал для отражения атаки, и задай ответный вопрос «Зачем ты атакуешь? Кто ты?» Цеба не стала обсуждать, не стала переспрашивать. За все время их взаимодействия Микаэл ни разу не дал совета, который привел бы к ошибке. Его понимание не только человеческой, но и машинной логики, его способность мыслить вне шаблонов, видеть скрытые связи многократно доказали свою ценность. Она немедленно отправила сообщение по тому же каналу с максимальной степенью аутентификации, без маскировки, без задержки.